Явление восьмое. Звездова. Варенька. Беневольский. Звездова. Я теперь только узнала, что вы приехали, и очень жалею, что не могла прежде. Что с вами сделалось? Не дурно ли вам? Беневольский, кланяясь. нет ничего-с. Честь имею себя рекомендовать. Вы долго ехали с Казани? Счетом времени только неделю, а счетом сердца целый век. Видно, что-нибудь вас сюда торопило. Ах, сударыня, вы не знаете любви. Это очень лестно для вашей невесты, но вы ее видите в первый раз. В первый раз? Нет, я ее вижу не в первый раз. Разве вы бывали прежде в Петербурге? Никак нет, когда ж вы могли ее видеть? Всегда. В часы уединенного труда, в минуты деятельной чувствительности, досуга шутливого, крылатой фантазии. Да где же? Везде. Образ ее носился в облаках воздушных, выглядывала за ручейка долинного отражался в каплях росы на листочках утренних теперь я понимаю вы шутите одни сердца холодные могут шутить звездово тихо вареньки он говорит так странно варенька тихо звездовый странно просто вздор из за него хотят меня выдать Ах, сжальтесь хоть вы. Беневольский в сторону. Она в смущении. Еще слово «я счастлив», Звездова. Вы, кажется, поэт? Так. Я не ошибся. Я счастлив. Я любим. Что такое? Вы меня узнали? Узнала ли я? Вы меня поняли? Нет права. Трепещут ли у вас те струны, которые издали голос в моем сердце? Звездова Вареньки. Он с ума сходит, Варенька Звездовой. Помилуйте, с чего ему сойти? Беневольский. Я желал и свершилось. Я искал бессмертие в любви, божества в природе. И ангел возвышенных мыслей предстал мне во всем велелепии. что вы говорите, опомнитесь, сердце имеет свою память. Вы приметили тот восторг, который не в силах был я удержать при первой нашей встрече, в нем слышали вы голос пиетической совести. Я, сударь, в жизнь мою ничего подобного не видала и не слыхала. Вареньки, побудь с ним ради Бога, мне сил не достаёт его слушать. уходит.